Глава 38. Кажется, тайна только что потрясла своими ключами. Потянулись тревожные будни, сменяющие друг друга с сумасшедшей скоростью. Я проводила лекции и практические занятия, семинары и консультации всем своим существом, чувствуя странную, витающую в воздухе напряженность. Службы безопасности в лице королевского дознавателя Зорвила Брана и инквизитора Ракарвиса со своими помощниками по-прежнему рыли землю в поисках того, кто две недели назад снял защиту с Академии, позволив разноцветным тварям проникнуть внутрь. Рыли, искали, допрашивали и ничего не находили. Это беспокоило и создавало нервозность в первую очередь у ректора и преподавателей. Стенфил ходил озабоченный, на меня старался лишний раз не смотреть, что было мне только на руку. Ссориться с влюбленной в него Лейлой мне совсем не хотелось. С меня хватало и того, что наши с ней отношения после нападения стали очень странными. Лейла старательно держала дистанцию, при встречах смотрела на меня расширенными напряженными глазами, словно видела что-то пугающее. Было понятно, что приятельницами нам не стать. И сейчас мне ужасно не хватало моей ведьмочки, так и оставшейся моей единственной подругой в этом мире. Тело Делайи отдали ее родственникам для похорон по обычаям ведьм. И тогда я впервые увидела ее мать, родную сестру моей земной соседки Генриеты Теодоровны. Вернее, не впервые. Ею оказалась та самая дама Гертруда, которая продала мне зелье для роста волос, когда я еще боялась всего на свете в этом мире, избивая пятки, удирала от Родорика, думая, что он охотится за мной, как за той самой иномирной тварью. Дама Гертруда меня не узнала или сделала вид, что не помнит. В любом случае, напоминать о нашей встрече я не стала. У нее горе, нечего лезть к ней с криками, а я вас знаю. Была местная суббота, последний учебный день в неделе, так же, как в земных академиях. Я завершила последнюю на сегодня лекцию и решила проведать моего друга, Огра Агурела, с которым мы по-прежнему мило общались. Вчера я сходила в свою любимую трактирию в квартале от Академии и купила миндальных пирожных, которые мой друг обожал. И, прихватив с собой перевязанную синей ленточкой коробочку, отправилась к нему в гости». По дороге со мной без конца здоровались и пытались заговорить знакомые, не очень и совершенно неизвестные мне адепты и преподаватели. Такое внимание, свалившееся на меня после ставшего знаменитым на всю академию поцелуя в столовой и звонкой пощечины, которую я вкатила Сторвелу, когда он выпустил меня из объятий, мигом вознесли меня не просто на вершину популярности, где я и так пребывала, как местная красночешуйчатая редкость, она совершенно заоблачную высоту. На меня глазели, шептались за спиной, даже пальцем из-под тяжка показывали и сплетничали, без всякого стеснения. К тому же интерес ко мне со стороны противоположного пола стал не просто активным. Он превратился в назойливость, перемежаясь наглостью решивших попытать счастье и заигрывавших со мной драконов. А вдруг клюнет эта редкостная штучка и именно его выберет на роль мужа? Именно так рассуждали те, кто, украдкой от моей охраны и, главное, от Родерика, начинал ко мне клеиться и осыпать двусмысленными комплиментами, а то и вовсе откровенными предложениями. Каждый второй считал своим долгом потихоньку притиснуться ко мне и одарить обольщающим взглядом, будто был уверен, что своим вниманием осчастливит меня, и я брошусь ему на шею полная радости и благодарности. А когда этого не происходило, На меня выливались почти неприкрытые агрессия и оскорбления. Все это ужасно злило, раздражало и вызывало желание спрятаться в самый дальний уголок, подальше от всего происходящего. Было тошно, неприятно и обидно, потому что все это отвратительное внимание дарили даже не мне Лизе Дворцовой, а уникальной драконице ценному призу, который каждый хотел заполучить. Все эти дни... Я чувствовала себя вещью, объектом потребления, и это бесило и вызывало чувство тоскливого одиночества и желания плакать. «Ну что ты хочешь, Елизавета? Они ведь драконы, и всегда стараются получить то, что считаются дорогим и ценным, даже если это им не особо нужно. Просто дух соперничества», объяснила мне соседка по общежитию, Алисента Белисская, магистр теории бытовых артефактов. когда я в расстройстве спросила у нее, почему все мужчины так себя ведут. В ее голосе чувствовалась тщательно скрываемая злость. Ее собственный жених, преподаватель зверомагии магистр Роуф, холеный полуэльф-полудракон, был одним из тех, кто пытался ко мне из-под тяжка клеиться. И это несмотря на наличие у него официальной невесты. С главным кандидатом в мужья, ректором Вазининисом Дебраско, Мы несколько раз бродили по дорожкам Академии, мило беседуя. Один раз вышли в город прогуляться по субботней ярмарке. Он очень старался понравиться мне. Говорил цветистые комплименты, бросал пламенные взгляды, дарил подарки. Но когда думал, что я не вижу, в глазах его была скука и равнодушие, лишь иногда сменявшиеся азартом охотника за редкостями. Я давно могла бы объявить Его Величеству, что свой выбор сделала, и назвать имя Дебраска все равно нам не жить вместе. Так какая разница, как он ко мне относится? Но каждый раз, когда Дангор вызывал меня для беседы и интересовался, не готова ли я сделать выбор, мое горло перехватывал спазм, и я только и могла что отрицательно качать головой. Во всей этой ситуации лжи, притворства, подспудной агрессии и зависти оказалось, что гад, хам и наглец Родерик Сторвил единственный, с кем я чувствовала себя нужной. Кто казался искренним в своих чувствах ко мне, не к уникальной красной драконице, единственной в этом мире, а именно ко мне, Лизе Дворцовой. Несмотря на снятую привязку, мы с Родериком все так же орали друг на друга при встречах. Я бесилась и злилась на его приставучесть, а он пытался обнять меня при каждой возможности. Но в его глазах горели желание и интерес, а еще глухая тоска. Настоящие, неподдельно напускные, как у всех этих драконов, засыпающих меня драгоценностями и подарками, но зевающих в моем обществе. И еще Родерик неловко, неумело, но пытался за мной ухаживать. Не так, как остальные. Он не дарил мне вычурные тяжелые драгоценности, которые я складывала небрежной кучкой на тумбочке, не посылал мне букеты цветов, от которых у меня началась аллергия, и я просто оставляла их в коридоре общежития, надеясь, что кто-то из соседок заберет их к себе, и не засыпал меня однотипными, будто написанными под копирку комплиментами. Однажды Родерик принес мне книгу. Маленький томик стихов о любви в изящной обложке с выдавленными на плотной коже серебряными лилиями. «Лизе», — произнес он серьезно, вручая подарок, «каждое стихотворение в этой книге про мои чувства к тебе». Растерявшись, я вертела томик в руках, «Где я и где стихи?» И чуть не расплакалась у себя в комнате, когда открыла обложку и прочитала первое стихотворение Единственный раз, когда мне сказали, что любят, пусть даже вот так, не своими словами. Потом была корзинка ягод, похожих на нашу клубнику. Затем изящная брошь в виде золотистой птички с веточкой в клюве. Шарф с моими инициалами, красивая заколка. Букет он тоже принес. Пять перевязанных серебристой ленточкой бежево-голубых, похожих на подснежники цветочков. Они были единственными, которые стояли в моей комнате на столике у изголовья кровати. И пахли они замечательно лесом и свежестью. «Самый красивый букет на свете!» «Огурел!» — позвала я, приоткрыв дверь в коморку Огра. Комната была пуста, но откуда-то слышались невнятные звуки. Я поставила коробочку с печеньем на массивный стол, за которым Огра обычно обедал, и огляделась. Верхний светильник был потушен, и комната освещалась лишь парой тусклых боковых бра: одно у двери, второе у окна. В царящей в комнате полумгле я вдруг заметила тонкую полоску света, падающего из-под приоткрытой двери, спрятанной в массивном плательном шкафу в углу. Я не собиралась подслушивать или подглядывать, но мой обостренный драконий слух меня подвел, и я услышала, огурел Плакал, тихо всхлипывал, как это делают очень несчастные дети, иногда жалобно подвывая. Я недоуменно застыла, затем сделала шаг в направлении двери и снова замерла, вслушиваясь. За приоткрытой дверью огурел был не один. Второй голос, показавшийся мне знакомым, резко прикрикнул. «Прекрати немедленно! Твои слезы никого не тронут, уж меня точно!» твое предательство в любом случае будет наказано. Я застыла, вслушиваясь и чувствуя, как холодеет сердце, и лишь когда за дверью раздался скрип отодвигаемой мебели, и знакомый голос, который я никак не могла опознать, зазвучал уже у входа в потайную комнату, очнулась и, стараясь не шуметь, попятилась к выходу. В последний момент глаз зацепился за коробочку с печеньем на столе, Я шагнула было ее забрать, но в этот момент дверь за шкафом качнулась, и в комнату вступили две фигуры — огромная и маленькая. Покрывшись от страха липким потом, я выскользнула за порог и, молясь, чтобы входная дверь не скрипнула, прикрыла ее. Переглянувшись стучкой, как по заказу оказавшейся у моих ног, я повернулась и со всей мочи ринулась прочь от коморки своего друга Огра Мне срочно был нужен один человек, то есть дракон. День почти угас, и наступающие сумерки принялись укутывать серой мглой окружающий мир. Вокруг было совсем безлюдно. Учебная неделя закончилась. Адепты и преподаватели разбежались из академии кто куда. Одни в город развлекаться, другие домой на выходные, третьи еще куда-то, подальше от академических стен и строгой формы. успевших всем надоесть за долгие учебные дни. Я торопливо шагала по узкой дорожке к мужскому общежитию, где, как я знала, живет Родерик. Мне было нужно срочно поделиться с ним тем, что я услышала в коморке Огра. Сначала я думала пойти к ректору, но... но что-то заставляло меня относиться к Стэнфилу Гранису настороженно. Может то, что в свое время он принялся ухаживать за мной, хотя не испытывал абсолютно никаких чувств? Из-за всех этих расчетливых заигрываний со стороны, желающих заполучить красную драконицу мужчин, моя паранойя разрослась до диких размеров. И любые знаки внимания, даже те, что были в прошлом, вызывали у меня страшное недоверие и уверенность, что от меня хотят что-то получить. Вот и Стенфил попал в зону моей подозрительности. — Дама Дворцова, куда вы собрались? — раздался за спиной голос моего сегодняшнего охранника. Не останавливаясь, я бросила через плечо. — В мужское общежитие! — Нельзя! — воскликнул мой страж зло. — Остановитесь, дама! А ну стоять! И грубая рука ухватила меня за плечо, разворачивая. — Отправляйтесь к себе! Не вынуждайте меня применять силу! — процедил сквозь зубы маг. Поднял руку и зашевелил губами, готовясь произнести заклинание. Не понимая, что происходит, я дернулась из захвата, одновременно с силой толкнув его в грудь. Не ожидавший этого, маг покачнулся и разжал пальцы. Я тут же отпрыгнула и, повернувшись к нему спиной, кинулась бежать, слыша за спиной яростную ругань. На бегу я оглянулась и чуть не завизжала от ужаса, Маг прицельно кинул мне в спину несколько огненных пульсаров, грозящих вот-вот меня догнать. Я остановилась и, пытаясь сообразить, что делать в такой ситуации, просто стояла и, как в замедленной съемке, смотрела на летящие мне в лицо магические шары. Когда до столкновения оставалось пару метров, на пути огненных снарядов вырос уже знакомый мне призрачный пес — моя тучка. Полупрозрачное тело приняло на себя удар огненных сгустков и просто впитало их. Мне даже показалось, что пес сыто икнул, когда шары с шипением в нем растворились. Тут я отмерла и во все лопатки припустила вперед, слыша за спиной крики мага и рев пса. Святые угодники, что бы я делала без этой собаки, наверняка уже раз сто бы погибла. Задыхаясь, я прибежала к зданию мужского общежития, Мгновенно взлетела на второй этаж и тут в растерянности остановилась. «Я же не знаю, где живет Родерик!» Как назло, кругом царили тишина и полумрак, будто все жильцы давно покинули здание. Я завертела головой, соображая, что делать, когда одна из дверей распахнулась, и из нее вышел господин королевский инквизитор. Заметив меня, старик развернулся и направился в мою сторону. Остановившись напротив, Нахмурился и скрипучим голосом поинтересовался. — Что вы здесь делаете, дама дворцова? Это мужское общежитие, если вы не в курсе. Я не успела ответить. В этот момент над Академией понесся вой сигнализации, в точности как в тот раз, когда приходил демон и принес мне эликсир. Внизу захлопали двери, послышались тревожные крики и топот ног. Инквизитор вскинул голову и прислушался, громко выругавшись. Затем неожиданно крепко схватил меня за руку и потянул за собой. «Елизавета, вам нужно спрятаться. Это нападение». Я попыталась выдернуть руку, но старик оказался на удивление сильным. «Не дергайтесь, дама. Подозреваю, что это пришли за вами. Вас нужно спрятать». «Да куда вы меня тащите?» Я продолжала вырываться, не доверяя старику и не понимая, чего он от меня хочет. Несмотря на то, что я упиралась ногами в пол и цеплялась руками за стену, инквизитор упрямо дотащил меня до конца коридора. Там вдавил камень перстня со своей руки в видимое только ему углубление в стене, торопливо пробормотал заклинание, и часть старинной кладки начала бесшумно отъезжать, открывая темный узкий проход. — Быстро туда! — скомандовал инквизитор, толкая меня в жутковатую темноту. не желая сдаваться, я раскинула руки и ноги не хуже того сказочного персонажа которого посадили на лопату и хотели сунуть в печь и в позе морской звезды застряла в узком проходе. не пойду завопила возмущенно не давая упрямому старику протолкнуть меня внутрь пойдешь как миленькая зловеще прошипел тот и взмахнул рукой вычерчивая в воздухе какие то фигурки мои руки тут же приклеились к бокам Ноги прилипли друг к другу, и от хорошего тычка в спину я солдатиком влетела в темное нутро потайного проема. Стена за мной задвинулась, и я осталась в... Нет, не в темноте. Тот кусок стены, что двигался, оказался практически прозрачным с моей стороны. Стоя в небольшой полутемной нише, я, словно зритель в театре, смотрела, как инквизитор одним движением вынул из пространства длинный меч — И сам мгновенно преобразился. Тело старика вдруг стало собранным, гибким, будто помолодело лет на тридцать. Он поднял клинок и спокойно шагнул навстречу вылезающей буквально из воздуха огромной розово-зеленой ящерицы. Рядом с ним заколыхалось пространство, и из него вышел Родерик. Быстро оглянулся вокруг и рявкнул на инквизитора. «Где она?» Оглушительный взрыв, раздавшийся в этот момент, заставил дрогнуть и заходить ходуном стены. Коридор заволокло едким черным дымом, а с потолка посыпались камни и песок. Внутри моего убежища моментально стало нечем дышать. Я закашлялась и принялась судорожно хватать ртом воздух. Попыталась втянуть в себя хоть немного кислорода, когда откуда-то сверху прилетел увесистый булыжник и со смачным хрясь печатался мне в затылок, заставив пошатнуться и без сознания сползти на пол.